Глава шестая. Ужасы на сон грядущий. Я парился в бане. Боже, какое это блаженство! И пусть она топилась по-черному, пусть вместо мыла использовался какой-то подозрительный слизкий порошок в смеси с песком, а вместо мочалки откровенно садистское деревянное приспособление и пучки пакли. Это все же истинная благодать. После четырех дней бродяжничества по чужому миру ничего лучше не пожелаешь. Одна-единственная фраза на латыни решила все вопросы. Я получил статус стража, похоже, почетный, и право на гостеприимство по полной программе. Флорис тут же заявил, что сегодня мы будем ужинать за одним столом. Судя по реакции толпы, даже чаепитие с английской королевой рядом не стоит с подобной честью а пока что я могу посетить баню, и мне подберут одежду и обувь. В бане я был не один. Нет, веселыми девочками, увы, не снабдили. Вместо них выделили мрачного гробуна с таким знатным носярой, что в профиль он напоминал зеленого. Мужик возился с печкой, плескал квас на камни и от души обхаживал меня дубовым веником. То, что надо». В покое меня даже здесь не оставляли. Сперва пришел какой-то суетливый мужик, попросила смотреть ступню, чтобы решить вопрос с обувью. Едва с ним разобрался, заглянула женщина лет сорока на вид. Хотя с местными уверен быть не могу. Ничуть не стесняясь, сняла с меня мерку уже для одежды. Попытки разговорить горбуна к успеху не привели. Он отвечал односложно, и выдавить из него лишнее слово было затруднительно так что с точки зрения пополнения информационного багажа время в бане потратил зря. Вышел оттуда почти человеком. Меня снабдили одеждой, явно ношенными, но крепкими шерстяными штанами, льняной рубахой, вроде совсем новая, и чуток потасканной кожаной курткой с деревянными пуговицами, которую я не стал застегивать по причине теплой погоды. Белье, похоже, здесь не в почете, или вовсе неизвестно. Про обувь тоже не забыли. На ногах у меня красовалось непонятно что. Два треугольных куска кожи, подвязанных к щиколоткам хитрым способом. Очень напоминало те простейшие изделия, которые, здравствуйте, учил выкраивать из звериных шкур. В общем, относятся ко мне хорошо, но с сапогами пожадничали. Хотя не исключено, что здесь это редкая роскошь, которую делают долго, и только по предварительному заказу на улице меня дожидался рыжебородый арисат похоже особо приближенная к флорису сэр страж ох вы гораздо парится, мало кто стуком столько продержаться может кто такой тук да тот детина который вас веничком охаживал спина у него гнутая, но зато мало кто с ним в силе уравняться может Подковы разгибает руками. Пруд кузнечный вокруг шеи может накрутить. А в Шерри, рассказывают, он наспор кирпич, а свой лоб разбил. Взял его у литейщиков, а там порченого держать не станут. Я было размечтался, что Арисат поведет меня в оружейную, получать доспехи, меч, копье и боевого коня. Жаба настойчиво требовала продолжения халявы. Да и законы жанра вспомнились. Напрасно. Он просто проводил меня в местный замок на ужин. По дороге заметил Зеленого. Тот нахально объедал местных лошадей, воруя какие-то зерна из их кормушки. Меня он полностью проигнорировал, променял на жратву. Я на него не обиделся. Сам после бани был так голоден, что вспоминал вчерашних лягушек с симпатией. Арисат, тоже заметив пернатого указал на него – «Сэр Страж, как зовут вашего попугая?» «Зеленый». «Почему вы его так назвали?» Ответил с расстановкой, чеканя каждое слово. Момент ведь почти торжественный. «Потому что он зеленый». Так птица обзавелся именем. Называть замком избу на крыльце, который по приезде нас встречал Флорис, Несколько преувеличенно, но опять же ситуация требовала. Даже мне, не слишком по местным меркам высокому человеку, пришлось немного пригнуться, чтобы войти в дверь. Внутри полумрак. Света через мутные окошки проходит немного, да и солнце вот-вот горизонта коснется. После короткого тамбура, заваленного дровами и разным хламом, открылась большая комната практически на весь дом. Сэр Флорис, судя по всему, здесь и ел, и спал, в общем, жил. У дальней стены высоченный широкий топчан, кровать. У печи, впервые увидел здесь печь с дымоходом, основательный стол с одиночной лавкой. Чуть дальше, почти по центру, второй, еще более основательный стол. За таким можно человек двадцать накормить. Здесь лавок было две имелся также грубый стул во главе, а уже дальше у противоположной стены стоял не стол, а столище. Затрудняюсь ответить, сколько народу там разместить можно. Лавки окружали его со всех сторон. Свободного места практически не оставалось. Всю площадь занимала эта простецкая мебель. За средним столом по обе стороны Расположились девять мрачных мужиков, среди которых я опознал лишь Цезара. Не скажу, что никогда не видел остальных. Кое-кого в лицо познал. сталкивались. Имен только не знаю. Сам Флорес в одиночестве расположился за самым мелким столиком, что у печки. Арисат, доведя меня до порога, явно счел, что его миссия завершена. Шмыгнул ко второму столу, захватив коронное место. «На боковом стуле. Я за ним спешить не стал. Во-первых, почетных мест больше не заметил. Во-вторых, меня пригласил лично Флорис. Не знаю, конечно, как тут и что, но почти уверен, личное приглашение не означает, что надо искать себе место меж простых вояк вроде Цезара. Хотя в сравнении со мной, может, Цезарь не так прост». Обработка всей доступной информации подсказала мне единственное решение. С самым невозмутимым видом я направился к столу Флориса, уверенно заняв место рядом с ним, по левую руку. При этом ожидал возмущенных криков, зловещих призывов повесить меня в воротах или четвертовать на месте, но не дождался, все делали вид, что так и надо». Флорис, скальным уступом восседая за своим элитным столом, нарушил молчание. — Сэр-страж, вы считаете, что место по правую руку от меня вас может стеснить? М-да. И что тут ответить? — Думай, сэр-страж, думай. Все, что у тебя есть, — это гибкий разум. Используй его по назначению, и тогда умрешь не прямо сейчас. — Сэр-флорис, я пришел незваным и до сих пор среди вас чужак. Не хотелось бы ставить себя выше, не зная всего, что мне следовало бы знать. Нейтрально, туманно и уважительно. То, что надо в ситуациях, из которых не видишь стопроцентно успешного выхода. Не удивился, когда простая тактика себя оправдала. Флорис, понимающе улыбнулся. — Пусть будет так, воины, выпьем чарку за стражей за их храбрость, честь и ум, благодаря которым мы узнаем врага. Чем больше мы про врага нашего ведаем, тем меньше его сила. Выскользнувшая из-за спины стройная девушка поставила передо мной гипертрофированную серебряную рюмку, ловко наполнив ее мутной жидкостью. Она не была одинока, еще тройка таких же барышень занималась аналогичными вещами, обхаживая флориса и остальных. Не забывая запоминать мелочи, обратил внимание, что дорогая посуда только у меня и местного царька. Остальные скромно довольствуются бронзовыми и оловянными кубками. Вывод ясен. Драк металлы, как минимум один, здесь в части. Как я с легкостью отличил серебро от олова в условиях слабо освещенного помещения... Позанимайтесь с мистером, здравствуйте пару месяцев, и поймете как. Пришлось выпить. Тост — дело обязательное. Я это по земле помнил и не сомневался, что некоторые вещи не имеют границ во времени и пространстве. Честно говоря, даже не понял, что в себя залил. Нечто горько-сладкое и чуть кисловатое одновременно. Или некачественное вино, или ядреное брага. Не знаю. Та же женщина выделила нам одно блюдо на двоих. Овальный медный поднос, полный тушек птичек, размером с мелкого голубя, обложенными горками рубленого овоща, похожего на картофель, и пучками разнообразной зелени. Рядом поставила керамическую соусницу и плетенку с ломтями белого хлеба. Учитывая, что на завтрак я жрал с углей лягушек без соли, достойно. Флорес с опозданием решил похвалить свою кухарку. «Жареные голуби в тушеных овощах. То, что надо такому отощавшему воину, как вы, особенно когда из женских рук. Эх, вижу, зря нахваливаю. Вы и без лишних советов это понимаете. Ешьте, ешьте, не отвлекайтесь. Со мной тоже такое случалось. Хорошо помню, как на осаде Треи довелось мне супчик из кожаной лапши отведать». «Вот это было грустно, гадость редкая, и живот от нее в дугу скрутило. А куда деваться, если больше жрать нечего было? Вы не отвечайте, давайте, давайте!» Сглотнув пережеванный комок, признался. «Простите, сэр Флорис, я и впрямь в последние дни питался не очень хорошо». «Да это и без разговоров понятно. Тут даже не дни, сэр Страж. Без мускулатуры воина не бывает» а от вас почти скелет голый остался. Тут то, то мои ребята даже поганыша заподозрили. Рассказали, что хотели уже испытание веревкой устроить. Скажите, сэр-страж, вы по делу в наши края наведались или по иной причине? Опа, начинается. Я ни разу не верил, что мне дадут набить брюхо спокойно. Телевидения здесь не имеется, интернета тоже. Любой чужак — это потенциальные новости. Натура человека неистребима, пока все не выведут в покое не оставят. И тем более меня принимают за стража, явно непростую личность. Самозванцам только в книгах хорошо живется. В реальности все очень уж нервно выходит. Одно неосторожное слово и... Что мне им рассказывать? Правду? Здравствуйте, братья по разуму. Я пришел к вам из другого мира в поисках изотопа криптона. И еще мне меди понадобится пара тонн и помощь в строительстве электростанции. Я кантоходец на лезвии ножа. Врать надо дозированно и очень аккуратно. Лучшая ложь — это правда или около правды. Так и начнем. Сэр Флорис, мне очень неловко. Но я не могу дать полноценного ответа на ваш вопрос. «Это не ваша тайна?» — с нескрываемым разочарованием уточнил тот. Увидев, что воины за соседним столом, поглощая закуску, откровенно подслушивают, я, отбрасывая соблазн подтвердить, что все дело в секретности, тихо пояснил. «Нет, я просто этого не знаю». «Как так?» — изумился Флорис. «Сам не понимаю. Я пришел в себя четыре дня назад, лежа голым на берегу маленького острова. И с памятью не лады. Почти ничего о том, что было до этого, не помню. На теле своем нашел следы пыток. Похоже, прутом раскаленным прижигали. А на голове огромная кровавая шишка. Если бы не обрывки старых знаний, даже не знал бы, что я страж. Странно, но в это Флорис поверил охотно». «Такое бывает, если по голове получишь сильно. Доводилось видеть, но обычно в чувства такие быстро приходят. Вы еще не пришли? Знания возвращаются, но не так быстро, как хотелось бы», — уклончиво ответил я. «Теперь понимаю, почему сразу моим ребятам не представились», — понимающий кивнул Флорис. «А имя свое хоть вспомнили?» «Дан», — на автомате брякнул я. «О, значит, помните, сэр-страж, давайте выпьем за ваше славное имя. Раз этого не забыли, то и остальное вернется. Эй, воины, чарки вверх, выпьем за здоровье нашего гостя, сэра Дана, за полуденного стража, появившегося так вовремя. Жаль, что пир в его честь закатить не можем». Времена сейчас неподходящие, но, кто знает, может, с ним вместе мы это исправим. Насчет вовремя я насторожился, не хватало, чтобы припахали неизвестно к чему. Мое положение здесь более чем шатко, одна ошибка и рискую отправиться украшать ворота. Разум, используй свой разум, они, несомненно, сильнее тебя в рукопашной и на мечах, Но твой ум быстрее, значит, рассчитывай только на него. Хватит уже ошибаться, контролируй себя ежесекундно. Привыкай к такой жизни, ты диверсант, а не вечно сонный придаток к дивану и тапочкам. Через каждого из этих людей за всю жизнь не проходит столько информации, как через тебя за один год. А они такого темпа не способны выдержать, отключились бы от всего, что не успевают усвоить, убравшись на край потока. Не верите? Представьте такую прекрасную картину. Тихий океан, прибой, крики чаек, полуденное солнце, золотой песок пляжа, огромный корабль под горой белоснежных парусов. На берегу красивейшей в мире бухты сидят несколько туземцев. Грызут кокосы и поглядывают вдаль, не обращая внимания на приближающийся фрегат. Путешественников такая реакция не смущает, уже сталкивались, они знают, что равнодушие аборигенов сменится бурной реакцией, как только на воду спустят шлюпку. Почему так? Да потому, большого корабля здесь никогда не видели, и сама его концепция для местных непостижима. Они не верят, что подобное явление возможно, и мозг просто отказывается его воспринимать. Глаза видят, разум игнорируют. А вот шлюпка — это просто лодка, привычная вещь, несмотря на странность конструкции, прекрасно вписывающаяся в их мирок, не противоречащая обыденному. Это не сказка. Так и было. Разница в развитии — это не просто ватерклозеты против каннибализма. Разница в человеке. Вы, ребята, не замечаете кораблей, а вот я замечаю. Надеюсь, что замечаю. Информация мне нужна. Информация. И побольше. Пока что я просто слепой щенок, не понимающий элементарных вещей. Это надо исправлять, быстро исправлять. Мне ведь здесь жить». Флорис, похоже, тоже умел думать, на что намекнул его следующий вопрос. «Вы сказали, что голым оказались на берегу. А откуда тогда одежда на вас?» Когда начал обследовать остров, нашел еще одного человека. Молодого парня, мертвого. Тоже следы ожогов и кровь на голове. Это его одежда. Покачав головой, Флорис уточнил. Что это за остров такой интересный? Ничего там не замечали странного? Замечал. Нашел там бухточку, а возле нее следы старого костра. И знак на скале рядом интересный. Крестик вот такой. Я пальцем провел по столу. Флорис напрягся, уставился мне в глаза. — Сэр Дан, вам разве ничего этот знак не напомнил? Чем-то он меня беспокоил, но так и не понял, чем. Неопределенно ответил я. — Да уж, с памятью у вас совсем дело худо. Дэмы таким знаком отмечают свои рассадники. — Дэмы? «Вы этого не помните?» «Однако...» «Да мы дети могил. Проклятый орден отказников от жизни. Вечная наша заноза. Я в вас поначалу одного из них заподозрил. С них станется попугая приручить для стража-самозванца. Хотя не уверен, что такую мудрую птицу можно обмануть. Тот парень, что мертвый, лежал. Как вы с ним поступили?» оттащил от пляжа и закопал среди кустарников. — Эх, что-то не так? — Сэр-страж, его следовало разрубить на куски, а лучше сжечь до костей. Уж вы-то должны понимать, для чего он там. — До сих пор не понимаю. Не забывайте, я почти полностью потерял память. — Такое знание потерять грешно. Постойте. Флорис стукнул кулаком по столу. — Волчьи выкидыши. Получается, они и вас замыслили обратить. — Не понял? — Тот парень, он. Эх, все забываю, что с памятью у вас не лады. Расскажу, как оно обычно бывает. Демы среди добычи выискивают особых пленников с хорошим телом, без болезней и уродств. Крепких, с головой светлой, духом ярких. Самых лучших выбирают, понимаете? Пытками и своей противоестественной ворожбой убивают душу. Бедолага превращается в куклу без разума. Потом отвозят оболочку к рассаднику, вроде того острова. Оставляют на берегу или, поговаривают иной раз, в воду бросают. Слишком приближаться даже им бывает страшно. Ночью выходит из пещер тамошняя погонь, разная, и вытаскивает его а потом на черный алтарь. У такой добычи особая задача. Из нее обращенного делают сразу высшего, а может и того хуже. Получается, вам тоже плохую участь готовили. Да не получилось у них душу вытравить. Только памяти покалечили. Ох и трудно, наверное, будет это лечить. Демы свое дело знают, верблюжьи плевки. Поняли, почему того парня сжечь следовало или на куски изрубить. Если откровенно я, понимая все эти частности, не мог понять цельной картины, что здесь вообще происходит. Но ответ давать надо, иначе даже благодушно настроенный Флорис начнет подозревать, что эти странные демы сделали из меня бесполезного дебила. А еще меня очень порадовало, что носитель, который я занял, по-видимому, на тот момент был уже пустой оболочкой. После пыток и неких негуманных манипуляций в нем не осталось разума. Я, может, и бессовестный человек, но мысль о том, что забрал тело у хорошего парня, временами угнетала. «Понимаю, рубить мне нечем было, а огонь и развести непросто. Да и не помнил. Я, если честно, совсем тогда потерянный был. Остров тот велик был? Да нет». «И как же ночь пережили?» «А никак. Вечером на меня напал медведь. Мне удалось его убить. Собрался жаркое на углях приготовить, а он вдруг поднялся и пошел на меня. Пришлось мне вплавь оттуда удирать». Флорис расхохотался и язычно объявил. «Сэр-страж, попав в рассадник демов, голыми руками убил медведя но не успел его зажарить до полуночи, тот вдруг восстал прямо на вертеле и был при этом очень недобродушен. Пришлось сэру-стражу срочно плыть по морю к нам в гости, причем без корабля, да еще и в потемках. От дружного хохота в окнах завибрировала пленка. Странно, мне почему-то ни разу не смешно было, особенно когда вспоминал, как смердело из окровавленной пасти. Очевидно, местный юмор имеет свою специфику, мне непонятную, или не верят, но слова Флорисы убедили, что в этом ошибаюсь. «Не будь вы стражем, ни за что бы в такое не поверил, но про вас и не то слышать доводилось. Спасибо, повеселили от души, хотелось бы самому это увидеть, после такого уж точно будет, что вспомнить в старости, если вдруг доживу до нее». «Вы его на уголье, а он, значит...» «Ой, не могу!» Флорис опять расхохотался. Я через силу улыбнулся, делая вид, что мне тоже очень весело это вспоминать. Рыцарь, склонившись, тихо произнес. «Ребятам не сказывайте, что парня того и медведя не упокоили. Я-то с пониманием, как-никак память вам отбила. Но вот они огорчатся и озадачатся». Уж больно чудно для стража такое дурное творить. И про то, что демы из вас чуть обращенного не сделали, тоже молчите. Люди шарахаться начнут. Народ у нас простой и темный. Верят, что от детей могил возврата не бывает. Спасибо, сэр Флорис. Прислушаться к советам образованного человека всегда полезно. Откуда знаете, что я образован?» «Сами только что сказали, что с пониманием относитесь к факту потери памяти и последующих странных поступков, и предупредили, что остальные ваши люди не столь просвещены, могут не понять, да и встречу нашу первую помню. Язык, на котором вы ко мне обратились, далеко не все знают. Вы про язык стражей? Ну так не думайте, что я такой уж шибко умный. На нем, кроме стражей, никто и не говорит». Так, отдельные словечки среди студентов ходят, и мало кто понимает, что они значат. Я вот совсем не понимаю, что вам сказал. Но как же тогда поняли мой ответ? А я его и не понял, я на реакцию вашу смотрел. Вы очень удивились, когда услышали и не мешкали с ответом. Четко сказали, уверенно, сознанием. Погонь удивляться не умеет, да и не может знать языка стражей. А с остальным тоже просто. Два года при университете состоял, пока отца не сохранили Тогда только за меч всерьез взялся и к королю на службу пошел. Ну что ж, количество предоставленных мне роялей опять сократилось. Я-то думал, что меня выручило знание латыни, а вот как оказывается. Ответь я ему на чистом монгольском, он бы не сомневался, что это и есть секретный язык стражей. Главное, вид при этом уверенный должен быть. Так что наследие римлян из списка крупногабаритных музыкальных инструментов вычеркиваем. Спасло меня не оно, или не совсем оно. И что у нас остается в кустах? Только странный попугай, благодаря которому меня сочли стражем. Но еще неизвестно, к добру это или наоборот. Так что... А еще получается, сэр Флорис не столь уж и умен, раз на хомо сапиенс скупился, слишком доверчив, хотя... дитя своей бесхитростной эпохи. Флорис тем временем подозвал ту самую стройную официантку, указал на мою посуду. — Подливай сэру стражу, ему можно, а вот остальным хватит, и мне тоже. — Почему хватит? — не понял я. Да дело у нас еще есть, до рубки дойти может. Не надо в охмелю за оружие браться. Видели ведь, что с напой приключилось? Разорили подчастую. Сэр-страж, вы, наверное, подзабыли, но побережье это все под поганью давно. Самое, что ни на есть, древнее поганое место. И мы посредине, такие вот дела. Я понятия не имел, о чем он говорит, но молчать не стоит. Отделываясь неопределенными словами, можно создать впечатление, что хоть частично разбираешься в происходящем. Прослыть дураком — последнее дело. Да уж, не повезло вам с этим. Вот и я о том же, будто в гнездо осиное влезли, в самую середину, и прячемся тут. Погонь ведь к границам своим жмется, где добычи побольше. Здесь обычно тише благодать. Только мы ведь высадились еще прошлым годом, даже поля расчистили и озимые успели посеять. С тех пор огораживаемся здесь, ждем королевского маршала с войском и отряд церковников обещанный. Они души пока не пришло, вообще никого. Вы первый, кого увидели. Я уж обрадовался, решил, что с вестями вас прислали. Да и попугай ваш не лишним будет». Для поиска логова очень полезная птица. Погонь чует лучше всех. Шипит на нее из большой дали, будто болотный змей за хвост пойманный. А то ведь кончилась у нас спокойная жизнь. Полезла на нас погонь. Уже шесть деревенек разорила подчастую. У них десятка четыре мелких при бурдюке упитанном. Не выстоит там против них было. Вот и приходится народ спешно в таль прятать. Видите ведь, Как здесь многолюдно стало. Шайка эта нам здесь не страшна, но вот округу они держат крепко. Пахать не сможем мы больше, считайте в осаде теперь. Надо бы логово их выследить. Да только как попало, они его мастерить не станут, а на серьезное дело у меня воинов не хватит. Вот и получается, что им не достать нас, а нам их. Только вот они подмогу получать могут да и в деревеньках тех пойманный народа поганили или на бурдюк пустили а нас ведь больше не становится не станут они терпеть такое в гнилом сердце земли своей начнут всерьез доставать рано или поздно с гнием все если помощи не будет замыслил вот попробовать их пощипать нас король сюда не одних прислал Сыльных еще в атага есть иридиане Вера у них умеренно еретическая, но с полезным зерном. Погонь от правильного отделяют. Убрали их сюда, под надзор церковный. Да только вот не получилось никакого надзора. Убили нашего священника по зиме. С тех пор никто им не указ. Напа почему разорена, и еще четыре их деревеньки? А потому что отказались они в таль уходить. Так и сидят на задах, а чуде молятся. Своих я после первого случая сразу укрыл, а их никак. Сгинут все, не верю я в чудо. Зато в сталь добрую верю. Она такому делу всегда поможет. Убежище у Погони недалеко от Напы. Не спешили они там, как Цезарь говорил. А ведь рядом с ней главная деревня Иридиан, Аниш. Дорога хорошо набитая. Думаю, Погонь не совсем уж слепая, и все это приметила. Не сегодня, так завтра на Аниш пойдет. Вы хотите дать там бой? Да, сэр Дан, тут даже не хотение, а сильная необходимость. По поля широкие, во все стороны. Ровное и удобное место. Конному раздолье. Не укрыться им от удара нашего, если из лесу выберутся под стены. Будь у них даже полсотни мелочи, раскатаем». Бурдюк на пашне не страшен, Неповоротлив больно. И если не мешкать, то в землю не втопчат, Только лошадей пугать сможет. В темноте они беды ждать не будут, От нас вольготно пойдут, А мы на опушке со своей стороны засядем, И как только они покажутся, начнем. Луна нынче не сильно еще убыла, Кони у всех, кто там будет, боевые, широкоглазы. Темнота невелика помеха. В лес, конечно, врываться не станем, но на поле не хуже, чем днем, получиться должно. Так что вы пейте, ешьте, а нам облачаться пора. И не взыщите, с собой вас не возьмем. А клематься надо от вражбы демов. Отдохнуть, жирок набрать. Не будет сейчас от вас проку в драке. Тука гнутого знаете уже? Горбун? Знаю. напостой постой вас к нему определю. Бобылем он живет, хоть козел ходящий, но никак не хочет остепеняться. Избы у нас сейчас переполнены, сами понимаете, но у него попросторнее и дети с бабами не орут. Только отроков несколько и пара воинов, вам там спокойно будет. Сэр Флорис, я сыт, а до выпивки не жаден, да и одному как-то не то, так что, думаю, пора мне отправляться к Туку. Отдохнуть и впрямь не помешает. Ну как знаете, сэр Страж. Эй, Ена, красавица, проводи сэра из избе Тука. Флорис позвал ту молоденькую женщину, что обслуживала наш стол. И сэр Страж, если что, а меня не будет, к обращайтесь. Без меня он здесь всем заправляет. Как вернусь, тогда и договорим а то вопросов у меня к вам много еще, да и у вас, думаю, тоже.